Глава 87. Гарсия подсадил Хантера в семь часов утра. После марафона телефонных звонков в предыдущим вечером миссис Адамс, библиотекарь школы в Гардене, согласилась встретиться с ними в школе в половине восьмого Я нашел Моль, сказал Хантер, когда Гарсия вырулил на Голливудское шоссе, что вело на северо-запад. Это сообщение удивило Гарсию, и он взглянул на Хантера. Что, правда? Каким образом? На самом деле, это она нашла меня и позвонила прошлым вечером. Что она рассказывает? И где она? Пришлось ее убеждать, но я снял ей комнату в гостинице Трейвел Инн, всего в паре кварталов от моей квартиры. — Ты снял ей номер? Она в порядке? — озабоченно спросил Гарсия. Она была испугана и готова убегать. — Куда? — Хантер мотнул головой. — Куда угодно, но подальше отсюда. Гарсия задумался. «Из-за той статьи в газете?» Хантер кивнул. «Прошлым вечером она немного больше рассказала о себе. Ее оскорбляли и унижали всеми возможными способами. Она боится, что отец найдет ее. Как ты можешь гарантировать, что она снова не удерет от нас?» «Не могу. Но я завоевал ее доверие. Гарсия не знал никого, кто заслуживал бы доверия больше, чем Хантер. Я дал ей настроенный мобильник». В нем запрограммированы наши номера, и он снабжен GPS. Я сказал, чтобы она никогда не отключала его. Они влились в оживленное уличное движение на шоссе Харбор. У нее было еще одно видение. Гарсия выжидающе посмотрел на Хантера: Новая жертва. Хантер коротко мотнул головой, и Гарси издал облегченный вздох. Что она видела на этот раз? Хантер подробно изложил все что Молли рассказала ему предыдущим вечером. Движение стало притормаживать за ними, но Гарси этого не замечал. — День Нового Года? Что это значит? — Я не уверен, но Молли не сомневается. Этот день что-то значит для киллера, что-то важное. — Может, в этот день убийца собирается нанести еще один удар? — предположил Гарсия. Хантер закрыл глаза и растер лоб. Или в этот день он все завершит? Может, это значит, что к Новому году все будут мертвы? Все? Сколько их? Я не уверен. Но чтобы она не имела в виду под Новым годом, времени у нас немного. Девять дней, если быть точным. Хантер все понимал. Он разделял раздражение Гарсии, пока у них на руках не было ничего конкретного, никакой улики. Просто предположения, основанные на том немногом, что они знали, и видениях 17-летней девчонки. Разгневанные водители жали на клаксоны. Гарсия подал машину вперед. Она видит хоть какой-то смысл во всем этом. Почему киллер охотится за этими людьми? Он вообще имеет какое-то отношение к школе и ученикам. Хантер снова мотнул головой. Остальную часть пути они проделали в молчании.